Эпилог. На десятикилометровой высоте над темной ширью Бескайского залива летел на запад сквозь лунную ночь, совершая поздний рейс в Бостон самолет компании Алеталия. На борту Роберт Лэнгдон был поглощен чтением Божественной комедии в мягкой обложке. Его чти ритм дантовских терцин, наложившись на гул реактивных двигателей, привел его в почти гипнотическое состояние. Слова Данте текли со страницы прямо в сердце, отзываясь в нем так, словно были написаны прямо сейчас и лично для него, Лэнгдона. Читая, он вновь убеждался, что Данте в своей поэме говорит не столько об ужасах ада, сколько о силе человеческого духа, дарующего способность выдержать любые испытания, даже самые тяжкие. Снаружи затмевая звезды, ярко сияла полная луна. Оторвавшись от книги, Ленгдон устремил взгляд в небесный простор и погрузился в размышления обо всем, что произошло в последние дни. Самое жаркое место в Аду предназначено тем, кто в пору морального кризиса сохраняет нейтральность. Смысл этих слов никогда не был Ленгдону так ясен, как теперь. В опасные времена нет более тяжкого греха, чем бездействие. Ленгден знал, что он сам, как и миллионы других, повинен в этом грехе. Нежелание заниматься мировыми проблемами стало пандемией, охватившей всю планету. Лэнгдон пообещал себе, что никогда об этом не забудет. Летя на Запад Лэнгдон думал о двух отважных женщинах. В Женеве, встречающих будущее лицом к лицу и борющихся со сложностями изменившегося мира. За окном самолета на горизонте возникло скопление туч. Они медленно поползли по небу и наконец закрыли луну, погасив ее яркий свет. Роберт Ленгдон откинулся на сиденье, почувствовав, что пора спать. Выключив лампочку над головой, Он в последний раз посмотрел в иллюминатор. Без луны наружный мир стал совершенно иным. Небо превратилось в сверкающую мозаику светил. Благодарности. Мне хотелось бы от всей души сказать спасибо в первую очередь, как всегда, моему редактору и близкому другу Джейсону Кауфману за его трудолюбие и талант, но главным образом за его неиссякаемое добродушие моей замечательной жене Блайд за ее любовь и терпение а также за превосходное чутье и искренность проявленное ею в роли первого редактора этой книги моему неутомимому агенту и верному другу Хейде Ланге за мастерское проведение стольких переговоров в стольких странах и по стольким поводам что мне никогда не осознать истинных размеров этого труда Я вечно благодарен ей за ее знания и энергию. Всем сотрудникам издательства Double Lady за их энтузиазм и самоотверженную творческую работу над публикацией моих книг. С особой благодарностью в адрес Сюзанны Херц за умение выступать во многих ролях разом, причем с неизменным успехом. Бела Томаса, Майкла Уинзера, Джуди Джейкаби Джо Галахера, Роба Блума, Норы Рейчерт, Бет Мейстер, Марии Кареллы и Лорен Хайленд, а также Сони Меты, Тони Кирико, Кэти Трейгер, Эн Месит и Маркуса Дола. Спасибо великолепному персоналу отдела продаж «Рэндом Хаус». Друзья, вам просто нет равных. Моему мудрому советчику Майклу Руделу за потрясающую способность находить правильные решения во всех делах, больших и малых, а также за его дружбу. Моей грациозной и энергичной ассистентке Сьюзен Морхаус, без которой все погрузилось бы в хаос. Всем моим друзьям из Transworld, в особенности Биллу Скотт Керру за его изобретательность, поддержку и веселый нрав, а также Гейл Рибок за ее блестящее руководство. Моему итальянскому издателю Мандадоре, особенно Рике Кавалера, Пьеро Кузане, Джованни Дута, Антонио Франкини и Клауди Скию. Моему турецкому издателю Алтыну Китаплару и в первую очередь Ое Алпар, Эрдену Хеперу и Бату Бускурту за их помощь оказанную в связи с теми местами, где происходит действие этой книги, моим замечательным издателям по всему миру за их пылкий и самоотверженный труд, за умелое руководство переводческими центрами в Лондоне и Милане, Леону Рамеро Монтальво и Лучано Гильельме. Чудесному доктору наук Марти Альварес Гонсалес за то, что провела с нами во Флоренции столько времени и оживила для нас ее искусство и архитектуру. Неподражаемому Маурицо Пимпоне, за все усилия, благодаря которым наша поездка в Италию оказалась столь плодотворной. Всем историкам, экскурсоводам и специалистам, которые щедро делились со мной своими познаниями во Флоренции и Венеции: Джованни Рао и Эуджени Антануччи в библиотеке Лауренциане, Сирене Пини и ее коллегам в Палаце Веккио, Джованни Джусти в галерее Уфице, Барбаре Феделе, в баптистерии Идома, Этори Вио и Массима Бессона в соборе Сан-Марко, Джорджа Тальяфера во дворце Дожий, Изабелле Деленардо, Элизабет Кэрол Консавари и Елене Свалдус по всей Венеции. Анализе Бруни и коллегам в Национальной библиотеке Марчана и многим другим, кого я не упомянул в этом коротком списке. Тоже приношу свою сердечную благодарность. Рэйчел Дилан фрид и Стефани Делман и Стэнфорд Джи Гринбергер Associates за все, что они делают как здесь, так и за рубежом. Обладателям выдающихся умов доктору Джорджо Эйбрахамо, доктору Джону Тринору и доктору Бобу Хелну за их консультации. Моим первым читателям за объективный взгляд со стороны Грегу Брауну. Дику и Кони Браун, Ребекке Кауфман, Джерри и Оливии Кауфман и Джону Чафи. Сетевому умельцу Алексу Каннонну. Благодаря ему и его команде из Sunboard Media Factory в онлайн-мире все шло как надо. Джаду и Кэти Грег за то, что предоставили мне тихое убежище в Грин Gables, когда я писал заключительные главы книги. Великолепным сетевым ресурсом Princeton Dante Project, Digital Dante, проект Колумбийского университета и World of Dante.